Наталья Рязанова, «Аргентум». Он не знал, почему его потянуло зайти именно в этот двор. Может быть, ноги, уставшие от долгого длины в день пути, сами привели его сюда. Но зачем тогда пересекать этот туннель и пустырь с одиноко торчащим вязом, да еще огибать бакалейную лавку? И что спрашивается, мог он здесь найти? Взгляды достаточно. Гиблированные комнаты средней руки. Дети среднегородской немытости возятся во дворе, трое мужчин курят, примостившись на лестнице. Выше на площадке перед галереей сидит женщина в кресле качалке Ничего интересного в этой картине не было все же он не мог сдвинуться с места. «Что уставился, парень?» – крикнул один из курильщиков, лысый, с закрученными черными усами. «Выбираешь, кому из нас всучить залежалый товар? Извините, сэр, не хотел вас обидеть, я просто... Комнату ищешь? Хозяйка уехала, придет Мэгги, с ней поговоришь. Вообще-то мне нужна комната, но я... «Денег, что ли, нет?» – спросил второй, малорослый, почти совсем седой. «Или платишь серебряными долларами?» – заорал третий. Этот превосходил своих приятелей и ростом, и сложением, и голосом, и мощной шевелюрой, и белобрысой и с уклоном в ржину, хотя и был помоложе их. Все трое захохотали, видимо, шутка показалась им чрезвычайно остроумной. Смех подхватили даже дети, только женщина продолжала молча раскачиваться в своей качалке. «А ведь они не городские!» – подумал Джефф. Слишком громкие голоса, бесцеремонные манеры, да и с лиц еще не сошел загар. Вы почти угадали. У меня нет денег, и я пытался продать вам вот это. Он вынул из кармана заветный слиток, не понимая зачем, но с чувством некоего облегчения. Мужчины посерьезнели. Дай-ка сюда. Слиток был осмотрен и возвращен владельцу. «Это точно! За серебро сейчас настоящую цену не получишь», — сказал Сидой. «Никакой цены!» — Высокий отшвырнул окурок сигары. «Мы все погорели на этом. Мы из Аргентум-Сити, слышал?» «Нет». «Теперь уже никто о нем не вспоминает. Город Невада Сильвер Кампани». «После этого проклятого акта Конгресса о выведении серебра из разряда драгоценных металлов...» «Мертвый город». Могила. А что было? Джонсон, ты помнишь, как мы жили? Если бы не этот полоумный акт, были бы сейчас миллионерами. Вот эти галапузы ездили бы в коляски с лаковыми рессорами и лакеем на запятках. А она, верзила, перескочил через несколько ступенек, сидела бы в золотой качалке. Что говорить? Он так и остался возле кресла, положив огромную веснущистую лапу на подлокотник. Женщина не обращала внимания на его излияние. Ее несходство с высоким мужчиной казалось столь очевидным, что эта пара обязана была являться мужем-женой. Кстати, вид у нее был еще менее городской. Темно-синее платье с коричневой бахромой по подолу. Две длинные черные косы лежали на груди. Смуглое горбоносое лицо неподвижно. «Сам-то ты откуда?» спросил черноусый. «Восточный или Иллинойс». «Как зовут?» «Джефф». «А что раньше делал?» «Учился на фармацевта». «У дяди была аптека, потом он умер». «А слиток откуда?» «От отца достался. Давно». «Ладно, — сказал высокий, — давай его сюда». Джефф поднялся по лестнице и положил слиток в протянутую руку. «Попробую показать кое -кому. А насчет комнаты мы с хозяйкой договориться». Теперь Джефф оказался рядом с женщиной в качалке. Но она смотрела не на него, а на играющих детей». Это ваши дети, мэм, смущаясь, спросил он. Нет. Их мать сейчас входит во двор. Действительно, в поле зрения оказалась толстая женщина с добродушным лицом, съехавшей на глаза шляпе и с клетчатым платком на плечах. В руках она держала корзину. Дети с визгом окружили ее. Ну вот, заявил усатый, начинается! Их было 9 человек в команде. Трое мужчин, две женщины и четверо детей. Дети принадлежали чете О'Лири. Расселы были бездетны, Джонсон – старый холостяк. Познакомились они на приисках, после кризиса и решили вместе перебраться в Окленд. Здесь перебивались случайными заработками. Несмотря на уверение Рассела, что в Аргентум-Сити они купались в деньгах, Мэгги вспоминала, что там бывали времена и похуже теперешних. С помощью Мэгги Джефф снял в кредит комнату на чердаке. Работа для него нашлась тут же, помощником приказчика в бакалейной лавке. Мало чести для фармацевта с почти законченным образованием, но по нынешним временам к этому надо было стремиться и этому радоваться. Работа отнимала не так много времени, и он старался по мере сил помогать Мэгги Олии, которая, в свою очередь, его подкармливала. Мэгги, казалось, заполняла своим присутствием весь дом. Она носилась туда и сюда с дымящимися тазами кричала «Патрик, Пегги, Сара, Джейсон!». Раздавала оплеухи своим отпрыскам, развешивала по двору белье. Кроме того, она была помощницей и и владелицей пансиона и обсуждала с ней хозяйственные дела. Совсем не такой была миссис Рассел. Она, конечно, содержала в порядке жилье и одежду своего мужа, готовила еду, но все это происходило как-то незаметно. Она избегала выходить со двора, и если ей нужно было что-то купить, это делала Мэгги. Все свободное время миссис Рассел проводила в качалке на галерее. Эд Рассел, тип до крайности вспыльчивый, и, конечно, не мог не кричать на жену. Скандалы, которые он устраивал, были слышны даже из-за запертой двери. Она не отвечала, и это только подливало масло в огонь. Причем, ни разу не было слышно, чтобы он ее ударил. «Рассел знает», — сказал Мэгги. «Тронь он жену хоть пальцем, и черт-то с ее увидит». Он и так еле уговорил ее уехать из Аргентум-Сити. «Конечно, такое упрямство и такое равнодушие хоть кого выведут из себя», — думал Джефф. «И, возможно, это объясняется тем, что миссис Рассел просто глупа». Но, приглядевшись, он понял, что это не так. Она, например, ведала доходами всей команды. Странная женщина, миссис Рассел, правда, сказал он, когда ужинали у Олири. Дурак ты, Джефф, рассердилась Мэгги. Я ее 7 лет знаю, и ничего странного в ней нет. Там она всегда была на месте. Дон Рассел с лопатой, Дон Рассел с киркой, Дон Рассел с ружьем. Никто не удивлялся. Это точно заметил Олири. Где жила, там и она. Или наоборот. «Где она жила, там была жила». Он неожиданно замолчал, начал рассматривать что-то у себя на рукаве, потом добавил, «А что она вот так сидит и молчит, это ничего не значит. В ней примесь индийской крови, может, еще и испанской». Больше у супругов Олири ничего выведать не удалось, зато Джонсон оказался не в пример откровения. Поздно вечером они сидели вдвоем на лестнице. Свет и Урасолов и Уолири давно погас. «Ты слышал, есть люди, которые чуют воду?» «Слышал. Но дядя говорил, что это предрассудок». «Нет, это правда. И не только воду. Рудничный газ, золото, свинец. А Дон чует серебро. Только серебро и ничего больше. Не знаю, как у нее это получается. Может, это у Дон в крови, она ведь родилась там, где потом открыли прииски». Или из-за ее индийских предков. Говорят, они что-то там такое знали. Так вот, Расселы всегда находили серебро. И действительно могли бы разбогатеть, если бы вовремя спохватились. Но у Эда деньги не задерживаются. Ты же видел? И не то, чтобы он сам все пропивал и проигрывал, но он не успокоится, пока весь лагерь не напоит. А ей вроде бы все равно. Есть деньги, нет, не важно. Только раз за все время заспорило, когда все подались из города. Лири знают? Конечно знают. И думают, что это надо скрывать. А зачем? Что нам здесь, клады искать? Серебряные ложки в особняках? Для этого дара не надо. Душное и безрадостное лето подходило к концу. Приближался Хэллоуин. Решено было встряхнуться. На ярмарку направились всей компанией, включая детей. Кругом толпились ряженые, и Дон Рассел в своем наряде, вывезенном из Невады, казалось одной из них. Никто не обращал на нее внимания. Немного посовещавшись, какое развлечение выбрать первым, направились в тир. Здесь их ждала небольшая неожиданность. «Ничего себе шуточки!» – сказал Олири. Хозяин Тира, видимо, тоже пострадавший из-за акта Конгресса, укрепил в центре мишени вышедшие из обращения серебряные доллары. Дон Рассел впервые за все время несколько оживилась. «Дайте-ка мне», сказала она. Хозяин Тира недоуменно пошевелил усами. Рассел заплатил 5 центов. Дон выбила три мишени одну за другой, затем с явным сожалением опустил винтовку. «Все по-прежнему», – произнесла она, машинально поглаживая ложе винтовки. «Можно я попробую?» – вдруг спросил Джефф. «Передай ему свою удачу, Дон». К собственному изумлению он также попал в монету. «Разорим хозяина!» – орал Рассел. Потом еще стреляли, и опять удачно вышли нагруженные призами. Потом гуляли, катали детей на карусели, ели сосиски, пили пиво, танцевали. Еще была какая-то чепуха. Мэгги только успевала хватать детей за руки. Возвращались глубокой ночью. Гроза началась, когда они уже подходили к своему пустырю. Со всех ног бросились к навесу бакалейной лавки. Джеф прижался к стене, его почему-то всегда пугали осенние грозы. «Дайсон! Где Дайсон?» – завопила Мэри. Откуда-то сквозь шум дождя донесся голос мальчика. «Мама, не бойся, я под деревом!» «Выпарю, мерзавца!» – пробормотал Улири: «В дерево может ударить молния», – предупредил Джонсон. Дон Рассел уже бежал к вязу. Послушался раскат грома. В жутком мертвенном свете Джефф увидел, как женщина вытаскивает мальчика из-под дерева. Потом вспышка ослепила его. Черный силуэт дерева, обведенный огненным контуром, возник перед зажмуренными глазами. Куда ударила молния? В дерево или... Они бежали. Миссис Рассел лежала на земле. Дайсон стоял рядом. Лицо Дон казалось совсем белым. Черные волосы, пропитанные водой, блестели. Она сиделась приподняться. «Не бойтесь. Со мной все в порядке». Рассел подхватил ее за плечи. «Со мной все в порядке», — повторила она. Как ни странно, было незаметно, чтобы она пострадала. В молчании они побрели домой. Дождь продолжался, но они все равно уже вымокли. Да, с ней было все в порядке. Однако с той ночи миссис Рассел стала умирать. Все деньги, выигранные в тире, Рассел извел в оплату докторам, и совершенно напрасно, потому что никакой болезни у его жены не находили. Просто она слабела и чахла с каждым днем. «Она говорит, что хочет вернуться в Аргентум-Сити», — сказал как-то Рассел. «Зачем? Ведь это мертвый город». «Я знаю, но она так говорит». В конце концов, ничего не осталось, как предпринять эту идиотскую, по мнению, расовую поездку. Отправлялись вчетвером. лире не могли оставить детей. В вагон миссис Расов вносили на руках. Почтовые рейсы от железной дороги до брошенного города были отменены. Пришлось нанять фермерскую повозку, и то забешенные деньги. Наконец, они прибыли. За те месяцы, что Джефф общался с Джонсоном и Расселом, многократно повторяемый «Мертвый город» должно было его подготовить. Но это оказалось даже страшнее, чем он ожидал. Никогда он не мог представить себе города совершенно пустого. И к тому же Аргентум-Сити был временным городом, построенным по случаю, потому он так быстро разрушался. Все рассыхалось, сыпалось, оползало. И только ветер нес пыль по безлюдным улицам. Да, пылью было припорошено все вокруг. Но эта мертвящая атмосфера действовала на миссис Рассел самым живительным образом. Город только показался вдали, и она уже смогла встать на ноги. Теперь же и вовсе шла без посторонней помощи. Выйдя на середину деревянного настила, занесенного песком, она постучала по нему каблуком. «Серебро здесь еще есть», — сказала она. Только там, в глубине. Может и есть, только какой от него прок, проворчал Джонсон. Внезапно послышался какой-то странный шум, несомненно, производимый людьми. Джеффу и Дон велено было укрыться в одном из домов, таком же распотрошенном, как и все остальные, но с целой крышей и дверью. Рассел с Джонсоном отправились на разведку. Вернулись они часа через полтора. Все объяснилось очень просто. В город прибыли рабочие южные и Тихоокеан. Железнодорожная компания собиралась прокладывать на месте бывшего города ветку и откупала землю у прежних владельцев. Со строительной бригадой встретились Джонсон с Расселом, причем Рассел по своему обыкновению успел поругаться с подрядчиком, и Джонсон утащил его, пока дело не дошло до драки, но оставаться дальше в городе было неблагоразумно. Они разбили палатку на склоне Силверхилла. Миссис Рассел выздоравливала на глазах. Она бродила по горе, но чаще сидела возле палатки, глядя всегда в одну сторону, туда, где, подобно гигантскому призраку, темнел заброшенный рудник. Она продолжала молчать. Разговаривали Джонсон и Рассел. Им было что вспомнить. Но разговоры эти наводили тоску. Ближайшие рудные жилы были выработаны, а разработка залежей, которые, возможно, остались в шахте, не окупила бы себя. Прошло два дня. Провизия у них кончилась, и пришлось, скрипя сердце, направиться в лавку Южной Тихоокеанской. Джонсон, опасаясь отпускать Рассела одного, поплелся за ним. Джефф, не привыкший к здешнему климату, все время боролся с сонливостью. Пробовал пройтись, но здешние виды не способствовали улучшению настроения. Он вернулся к палатке. Дон Рассел сидел на прежнем месте. Он опустился на землю поблизости и тоже посмотрел на шахту, но не увидел в ней ничего привлекательного. Неожиданно он услышал голос Рассел. «Джефф, это правда, что у людей в крови есть серебро?» «Да». Аргентум вопрос удивил его, хотя о чем еще было говорить в этом месте? «Есть, но очень-очень мало». «Вот», — тихо продолжала она «У меня видно в крови его гораздо больше «Наверное, потому что я родилась вблизи рудных залежей» Последовала пауза, потом она снова спросила «Они говорили тебе, что я чую серебро?» И, не дожидаясь ответа «Говорили, говорили, они так думают» «Но это неправда» «Я не чую серебро» Но ко мне тянется Что? Это серебро, что у меня в крови Как магнит Оно тянет к себе другое серебро Ну Не тянет, наводит на себя Наводило Я не умею объяснить Поэтому никогда не говорила об этом Да, так было Но после той грозы Все стало наоборот Она снова замолчала Джефф ничего не спрашивал, пораженный то ли смыслом ее слов, то ли самой ее откровенностью. Эти магниты, они как бы повернулись с другой стороной. Теперь не я тяну к себе серебро, а оно притягивает меня к себе. До него, наконец, дошло. Значит, он от волнения забыл о вежливости, ты теперь можешь жить только здесь? Да. Но здесь жить нечем, ты здесь с голоду умрешь. «Не умру! Ты видел, как я стреляю!» «Тебе и ружья-то нет!» «Погоди, а Рассел, что он скажет?» Она не ответила. «Он согласится остаться здесь?» «Не знаю!» а В голосе ее было прежнее безразличие. Она встала. «Я пойду пройдусь! Хочу посмотреть на шахту вблизи!» Сонливость опять одолела его. Он заполз в палатку и задремал. Разбудили его голоса Джонсона и Рассела. Говорили что-то о муке и солонине. Рассел ругался по обыкновению. Заключив свою тираду, он спросил «А где Дон?» «Пошла прогуляться», – Джефф зевнул. «Сказала к шахте». «Давно?» «Сейчас, наверное», – Джефф посмотрел на него недоуменно. «А может, и два, не знаю». Не говоря ни слова, Рассел швырнул мешок, который держал в руках на землю и бросился бежать вниз по склону. Джонсон ринулся за ним. Джефф догнал его на бегу, и спросил, что случилось. Мы только узнали. Шахту сегодня будут взрывать. Дорога. Ему трудно было говорить. А она наверняка спустилась. И побежал быстрее. Джефф тоже наддал ходу. Чтобы сократить дорогу, надо было бежать через город. Он был так же пуст, как и прежде. Некого окликнуть, предупредить, задержать. Джефф отчаянно крикнул, и голос его гулка разнесся по улице. Но ведь они не будут взрывать шахту, если там человек! Джонсон только махнул рукой. В этот момент раздался взрыв. Рассел упал на землю. Его не сбило взрывной волной, он просто упал. Вокруг змеились пылевые вихри. Рассел воя лежал вниз лицом на деревянной мостовой пальцы Его скрепли пыль. Оставшиеся не могли сдвинуться с места. Джонсон размазывал подкатившийся по лицу. «Если бы хрипло, — сказал он, — «Если бы мы успели...» «Если бы мы успели...» — тихо ответил Джефф. «Я думаю, она все равно бы не вышла из шахты». Прежде чем закончить фразу, он оглянулся. Все рушилось. Одного взрыва оказалось достаточно. С треском проваливались крыши. Падали опорные столбы. Пыль вихрилась, закрывая небо. Мертвый город исчезал. Гибнут и мертвые. И над всем этим медленно оседали черные хлопья сажи. И может быть, сказал Джефф, лучше было не выходить.